«Глава двадцать вторая. Враг?» Я уставился на собеседника так, будто он сказал какую-то глупость. «Свободу?» «Свободу и независимость. Вы ведь стремитесь именно к этому?» «И под «вы» я подразумеваю не конкретно вас, а графство Тир в целом». Я вновь обескураженно уставился на него. «Да, он был всецело прав. Именно к этому я и стремился, как и мой отец». Да, у нас были совершенно разные взгляды на то, как к этому прийти, как это сделать, но конечная цель была что у отца, что у меня именно такой. Но это было сейчас неважно. Ведь о независимости я говорю не с императором, ни с принцем ни с каким-нибудь имперским министром или чиновником на худой конец. Я говорю с представителем мятежников, которые сейчас сражаются с империей. Его вопрос — это не вопрос независимости. Это вопрос предательства, бунта против империи. Человек передо мной не мог дать независимости и свободы для графства, он предлагал не взять её самому. Вот только и это самое главное. И Кир, и его герцог, велевший это Киру сказать, рассчитывают не на независимое графство, а на ещё один очаг восстания, которое, конечно же, вольётся в их армию и будет воевать против империи. Не более того. Свобода здесь — не более чем красивое слово. И таким оно может оставаться после того, как мятежники победят. Кто сказал, что герцог, уничтожив действующую вертикаль власти, не возьмёт все в свои руки не объявит себя новым императором? Что будет дальше? Захочет ли он, чтобы некое графство Тир превратилось вдруг в независимое государство, находящееся под самым его боком? Допустим, не захочет, но позволит. Как долго Тир будет оставаться независимым? Ровно до того момента, пока новоявленный император не разберётся с текущими и самыми срочными вопросами. А далее нас опять прижмут. Вот и вся свобода. Видимо, все эти мысли отразились на моём лице. Во всяком случае, когда я взглянул на собеседника, он сидел, смотрел на меня и улыбался. Это меня разозлило. но Он вдруг снова заговорил. «Вы наверняка решили, что я таким образом предлагаю вам примкнуть к нашему восстанию? Фу, а разве это не так?» «Нет. Нет? Нет. Вы объявляете себя независимым государством, не вмешиваете в текущий ход событий, и мы не имеем к вам никаких вопросов. Но и вы не мешаете нам». «Ах, вот оно значит как. Делайте, что хотите, только нам не мешайте». Я представил, как я объявляю тир независимым и тут же начинают торги с империей «Мол, мы будем сражаться, как ваш союзник, если вы нас признаете». «Признают, скорее всего, но, как и в случае с мятежниками, ровно до того момента, пока не удастся подавить бунт герцога, решить другие срочные задачи, а далее возьмутся за нас». «Нет уж. Может, я молод, может, я не раз и ни два совершал ошибки, причём довольно глупые, но повестись на это...» «Я понимаю ваш скепсис и более чем его разделяю. Вы опасаетесь, что в случае, если Империя победит, она возьмётся за вас». «Если же мы одержим верх, то тоже не будем мириться с фактом существования новоявленного государства рядом с бывшей столицей империи». А разве это не так?» «Не так. Но!» «Какие бы аргументы я вам не привёл, какие бы обещания не дал лично вам герцог, вы ведь нам не поверите». Он поглядел на меня, но я сидел с каменным лицом. Вопрос, который он задал, был риторическим, и мы оба знали ответ. «Так чего зря воздух сотрясать?» Для вас сейчас лучший момент для того, чтобы завоевать свободу. Второго такого шанса может уже и не быть. Посмотрим. Что ж, как знаете. Мы знали, что так будет, но всё же попытаться стоило. Ха, так вы за этим сюда прилетели? Ну даже каким глупцом они меня считают, если всерьёз решили так тупо развести. Нет, не за этим. Так как я знал, что вы ответите, это был скорее пролог к нашей беседе. «Так, и о чём будем беседовать?» «О вас и Империи». «С чего вы взяли, что я хочу с вами ввести какие-то беседы?» «Можете не вести но прошу выслушать меня. Это не займёт много времени». «Ну, валять». «Тогда сразу к сути. Сейчас вы известный во всех уголках Империи военачальник. Вас считают гением войны, талантливейшим полководцем и просто героем, спавшим столицу и центральной миры. Не буду врать, герцог и его офицеры вас уважают». То, как вы отразили нашу атаку, заслуживает как минимум этого. Но! Вы же понимаете, что шансов устоять у вас нет. Пусть не в следующую атаку. Ни через две, ни через три, но ваша оборона даст трещину. Она рухнет. Может быть. А может и нет. Я не пытаюсь вас обидеть. И дело вовсе не в вас. Сама империя является проблемой и причиной. Она не может существовать, и все действия, которые предпринимают те, кто ей управляет, неизменно ведут к её падению. Мне кажется, что это уже просто. Дослушайте, прошу. Когда-то давно империю создали ветераны, герои войны истинные патриоты. Она задумывалась как оплот человечества, сила, способная противостоять возвращению заклятых врагов человека. И да, ныне существующий культ в виде церкви, веры, традиций, и правил — это отголоски того прошлого. Но именно что отголоски? Нынешние правители империи не думают о том, что им вновь придётся сражаться с врагом. Они заняты тем, чтобы собрать в своих руках как можно больше власти. И меж тем враг уже рядом, он здесь. Да что говорить, вы ведь уже с ним сталкивались. Я? Именно. Та загадочная база, те мехи, которые чуть было не разнесли весь ваш отряд. Это была торговая. Неважно, как вы это называете, под какой личиной оно известно. Главное, это враг, точка. Хм, прям уж враг. А вы не знаете, за что воюет герцог? Не знаете, почему он поднял мятеж? «Чтобы освободиться от империи, разве нет?» «Нет. Ему империя нужна, но империя старая. Та, которая готова была сражаться, а не нынешняя, где люди, сидящие на самом верху, будут готовы отдать всё, лишь бы сохранить своё место. Так не годится, так неправильно. Из-за этих глупцов, которые словно наркоманы одурманены властью, может случиться страшное. И именно это герцог хочет остановить. Послушайте меня. Когда-то герцог, как и вы, был героем империи. В провинции, где он когда-то всего лишь был бароном, бушевали такие интриги и страсти, что власти и не снялись Герцог отбивался от соперников, шаг за шагом расширял свои территории, наращивал силы. Но всё это было лишь для одной цели — не уничтожить империю, а подготовить её к грядущей войне. Я слушал и еле сдерживался от ехидной улыбки. Уж слишком я много слышал подобных сказок, чтобы сейчас верить в непогрешимого лидера, светоч правды и оплот справедливости. «Люди есть люди, и хвалённый герцог не может быть исключением». Хотя осведомлённость мятежников меня неприятно удивила. И откуда не узнали, где и когда, и, главное, с кем мы столкнулись, как прошёл тот бой. «Я вижу, вы не верите мне. Что ж, не могу вас винить. Но мы ещё вернёмся к этому разговору, когда вы сами лично увидите врага и поймёте, что это он. А пока позвольте вам помочь. Или скорее предупредить вас. Ну, попробуйте». Империя в нынешнем виде такова, что талантливые люди, которые способны что-то изменить, просто не получают рычаги влияния. Например, вы. Ведь героем Империи вы стали вполне заслуженно. Но это не нужно ни Кронпринцу, ни другим конкурирующим с ними группам, власть имущим. От вас избавятся. Возможно, физически, но, скорее всего, попытаются растоптать ваш текущий образ. Это как? Обвинят в воровстве? Предательстве? В это вряд ли кто-то поверит. Действовать будут тоньше. Наверняка у вас есть какая-то ситуация, которую можно будет осветить так, чтобы вы выглядели в ней нелицеприятно. Или же подвести вас к ситуации, когда нужно будет сделать тяжёлый выбор. И сколько вы потом не объясняете, что выбирали из двух зол именно вас сделать козлом отпущения Поверьте, я об этом думал и сам. И уж как-нибудь смогу. Отлично. Если вы допускаете такой вариант развития событий, Значит, вы готовы защищаться, но будьте осторожны. Мы, к сожалению, не знаем, что против вас приготовили, не знаем, кто именно ударит по вам, но это случится. И очень скоро. Не думайте, что я пытаюсь вывести вас из равновесия. Надеюсь, что сменится командующая оборонная система, это, по сути, уже неважно Вы сделали, что могли, подготовили всё, я уверен, наилучшим образом. Так что даже самый глупый и самый недалёкий военачальник не сможет всё испортить. Но сейчас подумайте о себе. Вы смогли добиться уважения герцога и многих других наших людей. Именно поэтому я здесь». Меня начал тяготить этот разговор. Я уже понял, что никакой конкретики и ничего нового из него не почерпанул. Хотя Кирси же смог зацепить меня, затронул темы, которые меня беспокоили. Однако же я поднялся из-за стола. «Благодарю вас, но, думаю, на этом наша встреча должна будет завершиться. Как вам угодно». Кир тоже поднялся из-за стола. «В таком случае, желаю вам удачи и спасибо за забот Я развернулся и направился прочь. Встреча с посланником мятежного герцога произвела на меня впечатление. Правда, я не мог определиться с тем, какое именно впечатление. Остался какой-то осадок. Нет, не неприятный, а сложно объяснить. Проще всего сказать так. Слова Кира в чём-то нашли у меня отклик а другие запали мне в голову и не желали оттуда выходить. Настолько, что я задачил Рокорана, приказав найти и предоставить мне всю возможную информацию о самом герцоге, ну и о его посланнике, том самом Кире. Рокоран сработал оперативно. Уже на следующий день у меня была масса справок для ознакомления. Итак, начнём с герцога. Родился в семье мелких дворян, был единственным наследником и считался непутевым так как едва ему исполнилось 16, отправился во внешние миры кутить под видом учёбы. Тут я был несказанно удивлён, но рокаран предусмотрительно оставил для меня пояснение. В краях, откуда родом герцог, путешествия в государства внешников являются нормой, и отношения между имперцами и внешниками куда проще, чем, например, в графстве Тира и его округе. Что ж, ладно. Так вот. Прожигатель жизни после смерти отца вернулся в родной Монор, и вдруг оказалось, что он неплохой управленец, да и игрок отменный. В том плане, что он довольно быстро пресёк все попытки дальних родственников и соседей отжать у него Монор. И более того, смог во время этих самых пресечений раздобыть несколько боевых кораблей, усилив свой флот. Далее была череда стычек и сражений, в результате которых появился новый барон, а затем и граф. Далее информации было много. Рокоран обозначил её как противоречивую. Но как бы там ни было, а воинственный молодой человек смог расширить свой миниатюрный манор до размеров герцогства. И вот тогда-то на него обратила внимание империя. Понятное дело, что по тем данным, что имелись у него, всё выглядело однобоко. Новоявленный герцог сбунтовался и устроил мятеж. Но всё было явно не так просто. Ведь он кавалер многих орденов, имел множество наград и благодарность от самого императора. Очень любопытно. Что ж такого произошло на самом деле, что вроде как лояльный дворянин вдруг пошёл против империи, по сути, его и породивший? Что касается посланника герцога, Кира, то о нём информации было намного меньше. В частности, было сказано, что он внешник, прилетел с какой-то этны, уроженцем которой не является, а там появился в качестве беженца. Были множественные намёки на криминальное прошлое, но без всяких уточнений, и... Всё. Каким образом и почему герцог его вдруг приблизил, непонятно. Кирпрост появился и тут же сел, фактически по правую руку лидера бунтовщиков. Что касается самой этна я и тут проявил любопытство, то это была планетка внешников, числилась она независимой, иначе говоря, ни одному из государств не принадлежала. И, как показывает опыт, это значило, что никому она не нужна. Из короткой справки я пришёл к выводу, что Этна — Это нечто вроде полигона для корпорации внешников где они проводили испытания своих новейших разработок. Разработок всевозможных киберимплантов, нейросетей, роботов и тому подобных. это вообще являло собой чрезвычайно странный мир. С одной стороны, варварский и дикий, чуть ли не управляемый криминальными синдикатами, с другой — технологически продвинутый. Причём настолько, что мы имперцы, будто в средних веках по сравнению с ней, Впрочем, большинство технологий, которые являются нормой для этной в Империи под запретом. Вот, собственно, и всё, что мне удалось накопать. Быть может, я попытался бы ещё, но к этому моменту к нам прибыла помощь из Империи с графом Баргонтом во главе. И я мигом забыл о герцоге, о его посланнике, так как прибывший граф мне устроил самый настоящий ад. Он лез везде, где только можно, устраивал проверки личного состава, испытания и тренировки, учения проводились круглые сутки, солдаты были готовы выйти от столичного контролёра. Но выбора у них особо не было, как и у меня. Я регулярно выслушивал пространные речи о том, что безалаберно отношусь к обороне системы. У меня всё из рук вон плохо, и вообще... Баргонт так меня достал, что я не выдержал, и предложил ему возглавить оборону. Сам же я с лёгкостью мог уйти в отставку. ну уж нет. Вы всё это натворили, вам это всё и выгребать. Я не собираюсь убирать за вами. Или вы думаете, что сможете так легко сбежать? Прославленный полководец, гениальный стратег! Хотите переложить собственное грядущее поражение на чужие плечи? Хотите найти козла отпущения? Нет уж, я им не буду!» Я закипал от ярости и один раз всё же бросил графу вызов на поединок. Но эта сволочь нагло отказалась, ссылаясь на то, что является представителем крон-принца и не может позволить себе детские забавы. Трус! Впрочем, немного успокоившись, я понял. Он специально меня раздражает, специально провоцирует. Буду уже готовит почву для того, чтобы, когда оборона мятежниками будет прорвана, обвинить меня в этом. Причём я ещё и сам в это должен буду свято верить. Едва только я об этом подумал, тут же вспомнились слова Кира насчёт моего уничтожения. Может, об этом он говорил? Но чёрт побери, на кой чёрт это кронпринцу? Как бы ты ни было, а разгадать загадку я не успел. Мятежники начали стягивать силы, готовясь для очередной атаки. Мы все были напряжены до предела, нервы были не к чёрту, и Баргонд, видимо, понял, что сейчас играть на них не стоило поэтому угомонился, позволив мне проверить наши оборонительные схемы, сделать то, что я не учёл и обнаружил. Солдат граф тоже оставил в покое, и они облегчённо вздохнули, так как нескончаемые учебные тревоги и тренировки закончились. Ну а когда пошли первые данные от разведчиков, я понял, что дела у нас плохи. У противника было пятикратное количественное преимущество. Дальнобойные корабли, скадрильи штурмовиков и бомбардировщиков что сначала наша оборона не выдержит. Как ни крути, но это физически невозможно. Противник учёл свои прошлые ошибки, провёл работу, и теперь был во всеоружии. А что мы? Мы едва ли восстановили численность после прошлого боя, едва починили корабли. А новые виды вооружения до нас не долетели. Ну разве что граф Баргонт, которого, если забросить к противнику, чтобы он там устроил то же, что и здесь, мог считаться психологическим оружием.